Сержант сунул руку за борт спортивного пиджака и извлек пистолет. Медленно, без всякого выражения на лице, он прицелился в точку между мигающими глазами, все еще выступающего в манере йодль-существа, и передернул затвор. «Доукс!» – сухо и хрипло произнесла Дебора. Прокашлившись, она сделала вторую попытку. «Доукс!» Сержант не повернул голову и не ответил.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 «Ты же хорошо знаешь, что не имеешь на это права», — возразила Дебора. Они молча пялились друг на друга, а затем взгляд Докса переместился на меня. Мне было исключительно тяжело отвернуться, не ляпнув что-нибудь вроде «Какого черта? Сделай это!» Но так или иначе я промолчал, и Докс поднял пистолет в воздух. Он взглянул на нечто, покачал головой и убрал пистолет. «Дерьмо», — сказал он. «Надо было мне позволить», и отвернулся, быстро выходя из комнаты. Через несколько минут комната наполнилась людьми, отчаянно пытавшимися делать свое дело и не смотреть. Камила Фиг, коренастая, коротко короткостриженная лаборантка, всегда сдержанная в проявлении чувств, чуть не расплакалась из-за смазанного отпечатка пальцев. Энджел Батиста или Энджел не родственник, как он всегда представлялся, Побледнел и крепко сжал челюсти, но остался в комнате. Винс Масука, сотрудник, который обычно вел себя так, будто притворялся человеком, так ужасно дрожал, что был вынужден выйти наружу и посидеть на лестнице. Я начал задаваться вопросом, должен ли я симулировать страх, чтобы не слишком выделяться. Возможно, я должен выйти и сесть около Винса. О чем люди говорят в такой момент? О бейсболе, о погоде. Конечно, никто не стал бы говорить о штуке, во которой мы сбежали. И все же, к моему удивлению, я понял, что не возражал бы поговорить об этом. По правде говоря, оно начинало вызывать умеренный всплеск интереса от некой внутренней стороны. Я всегда очень старался не оставлять никаких следов. А здесь кто-то совершил прямо противоположное. Ясно, что этот монстр хвастался по какой-то причине, и это немного раздражало, возможно, по вполне естественному духу соревнования, однако в то же время заставляло меня желать узнать больше. Кто бы это не сотворил, он отличался от всех, с кем я когда-либо сталкивался. Должен ли я включить этого анонимного хищника в свой список? Или мне следует симулировать падение в обморок от ужаса, или посидеть снаружи на ступеньках. Пока я раздумывал над трудным выбором, сержант Доуг снова пронесся на меня, на этот раз даже сделав паузу, чтобы посмотреть на меня с негодованием. И я вспомнил, что из-за него у меня нет никаких шансов поработать по списку в настоящее время. Это слегка дезорганизовывало но принять решение стало немного легче. Я начал составлять должным образом расстроенные выражения лица, но добрался только до подъема бровей. Ворвались два медработника, все такие важные, и замерли, увидев жертву. Один из них немедленно выбежал из комнаты. Другой, молодая чернокожая женщина, повернулась ко мне и спросила, «И что, бля, мы здесь можем сделать?» Затем она тоже начала плакать. «Вы должны согласиться, что у нее был повод». Решение сержанта Доукса начинало выглядеть более практичным, даже изящным. Смысл тащить эту штуку в путешествие по пробкам Майами, чтобы доставить это в больницу, не проглядывался. Как изящно выразилась молодая особа, что, бля, они могли сделать. Но ясно, что кто-нибудь должен был что-то сделать». Если бы мы просто оставили это здесь, то в конечном счете кто-нибудь пожаловался бы на всех полицейских скопом, что очень плохо сказалось бы на имиджи отдела. Именно Дебора наконец все организовала. Она убедила медработников дать жертве успокоительное и увести ее, что позволило удивительно брезгливым лаборантам вернуться внутрь и работать. Тишина в домике после того, как на нечто подействовали наркотики, была близка к восторженной. Медработники погрузили его в скорую, умудрившись не уронить, и укатили в закат. И как раз вовремя. Едва скорая помощь успела отъехать от тротуара, как начали прибывать машины прессы. Это было в некотором роде даже огорчительно. Я с удовольствием взглянул бы на реакцию репортеров.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 И в любом случае нигде в поле зрения не наблюдалось брызг крови. Так как это было моей областью экспертизы, я чувствовал, что должен найти что-нибудь полезное. Но наш хирургический друг был слишком осторожен. На всякий случай, я просмотрел остальную часть не слишком большого дома. Одна маленькая спальня, ванная еще меньше и туалет. У них было пусто за исключением незастеленного продавленного матраса на полу спальни. Он выглядел купленным на той же барахолке, что и кресло в гостиной, и был разбит, как кубинский стейк. Никакой другой мебели или посуды и ни единой пластиковой ложки. Единственная вещь, проявившая хотя бы малейший намек на индивидуальность, единственная вещь, проявившая хотя бы малейший намек на индивидуальность, была найдена под столом Энджелом-неродственником, когда я закончил свой ознакомительный тур по дому. «Хола!» – воскликнул он и поднял пинцетом маленький клочок бумаги с пола. Я подошел взглянуть. Это едва стоило усилий. Всего лишь одинокий маленький листок белой бумаги со следом оторванного небольшого прямоугольника сверху. Я посмотрел чуть выше головы Энджела, Недовольно скоро обнаружил под столешницей недостающий кусок бумаги, приклеенный к столу полосой скотча. «Мира», — сказал я, — Энджел тоже увидел. «Ага», — сказал он. Пока он тщательно исследовал ленту, скотч отлично сохраняет отпечатки пальцев, он положил бумагу на пол, и я присел на корточки, чтобы посмотреть на нее. На ней были небрежно написаны какие-то буквы. Я наклонился ниже, чтобы прочитать их. «Лояльность!» «Лояльность?» — произнес я вслух. «Точно! Разве это не важный добродетель?» «Давай спросим у него!» — усмехнулся я. А Энджел содрогнулся всем телом и едва не выронил пинцет. «Микагэнди с этим дерьмом!» — сказал он. И достал полиэтиленовый пакет, чтобы положить в него бумагу. Это едва ли было стоящим наблюдением, но больше смотреть было не на что. Так что я направился к двери. Я, конечно, не профессиональный профайлор, но из-за моего темного хобби у меня часто происходит некие озарения по поводу других преступников, чьи мысли, кажется, прибывают из того же источника. И это, однако, было далеко за грани всего, что я когда-либо видел или воображал. Не было ни единого намека, указывающего на индивидуальность или мотивацию. Я был почти столь же заинтригован, сколь раздражен. Какой хищник бросит все еще шевелящееся мясо? Я вышел наружу и стал на ступеньках. Долгс беседовал с капитаном Мэттезом, говоря ему что-то, отчего капитан выглядел взволнованным. Дебора присела около снаружки, спокойно разговаривая с нею. Я чувствовал набирающий силу бриз, шквал, который пребывает прямо перед дневной грозой. И пока я оглядывался, первые твердые капли дождя застучали по тротуару. Сангри, стоявший за оцеплением, махая микрофоном и пытаясь привлечь внимание капитана Мэтьюза, взглянул на облака и, как только начал грохотать гром, бросил микрофон в продюсера и скрылся в фургоне новостей. Мой живот тоже загрохотал, и я вспомнил, что за всей этой суетой пропустил обед. Этого не следовало делать. Я должен поддерживать свои силы на высоком уровне. Мой неестественно высокий метаболизм нуждался в постоянном внимании. Никакой диеты для Декстера. Но я зависел от дебора, и у меня было чувство, всего лишь догадка, что в настоящее время она не одобрит любое упоминание о еде. Я снова на нее посмотрел. Она укачивала старую леди, госпожу Медину, которая, видимо, бросила болевать и сконцентрировалась на рыданиях. Я вздохнул и пошел под дождем к машине. Я не возражал промокнуть. Похоже, придется ждать достаточно долго, чтобы обсушиться. Это было действительно долгое ожидание намного больше двух часов. Я сидел в автомобиле, слушал радио и представлял себе укус за укусом гамбургер медиа ночи, похрустывание хлебной корки, такой поджаристый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 Может, это вкус сэндвича Дебора, поскольку она силой ударила ладонями по рулевому колесу. Потом еще раз. Проклятье! Будь, бля, все проклято! Я вздохнул. Ясно? Многострадальный Декстер остался без корочки хлеба. И все потому, что у Деборы было озарение от вида куска шевелящегося мяса. Конечно, это ужасно, и мир будет намного лучше без кого-то, кто мог сделать такое, но разве это повод, чтобы пропускать обед? Разве все мы не должны поддерживать наши силы, чтобы поймать этого парня? Однако указывать на это Дебори было не своевременно. Так что я просто сидел рядом с ней, наблюдая, как дождь бьется ветровое стекло, и ел воображаемый сэндвич номер 4. Следующим утром... Едва я обосновался на своем рабочем месте, как зазвонил телефон. «Капитан Мэттис хочет видеть всех, кто там был вчера», — сказала Дебора. «Доброе утро, сестренка. Спасибо, хорошо. А как ты?» «Прямо сейчас», — отрезала она и бросила трубку. «Полицейский мир состоит из рутины официальной и неофициальной. Это одна из причин, по которой я люблю свою работу». Я всегда знаю, что произойдет. Таким образом, мне нужно запоминать и в нужное время фальсифицировать меньше человеческих реакций, что уменьшает возможность быть пойманным врасплох и среагировать способом, который мог бы подвергнуть сомнению мою принадлежность к роду человеческому. Насколько я знаю, капитан Мэггис прежде никогда не вызывал всех, кто там был. Даже когда случай вызывал большой интерес общественности, его политикой было общаться с прессой и вышестоящими и позволить следователю сосредоточиться на расследовании. Я не мог придумать абсолютно никакой причины, почему он нарушил свой обычай даже из-за столь необычного дела. И особенно так быстро. Ему едва хватило времени одобрить пресс-релиз. Но прямо сейчас все еще означало «прямо сейчас». Поэтому я отправился в офис капитана. Его секретарь Гвен, одна из самых эффектных женщин среди живых, сидела за своим столом. Также она была одной из строжайших и серьезнейших. Я не смог сдержаться и ущипнул ее. «Гвендолин, а моих очарования? Лети со мной в лабораторию крови», — сказал я, войдя в офис. Она кивнула на дверь в дальнем конце комнаты. «Они в зале заседания», — сказала она абсолютно невозмутимо. «Это значит нет?» Она повернула голову, один вправо. «Дверь там. Они ждут». Они действительно ждали. Во главе стола для переговоров восседал мрачный капитан Мэтьюс с чашкой кофе. Вокруг стола расположились Дебора и Доукс. Винс Масука, Камила Фигг, и четверо полицейских в форме, которые устанавливали оцепление вокруг маленького дома ужасов. Мэтью скинул мне и спросил, «Это все?» доукс прекратил впиваться в меня взглядом и сказал, «Медики». Мэтьюс покачал головой, «Не наша проблема. Кто-нибудь поговорит с ними позже». Он откашлялся и посмотрел вниз, как будто сверяясь с невидимым сценарием. «Хорошо», — сказал он и снова откашлялся. Случай, который произошел вчера на четвертой Юго-Западной, был присвоен э, высочайший уровень секретности. Он показал глазами наверх. И на мгновение мне показалось, что даже он впечатлен. «Чрезвычайно высочайший», — подчеркнул он. «Вам всем приказано держать язык за зубами обо всем, что вы, возможно, видели, слышали или предположили в связи с этим делом его местоположением». «Никаких комментариев, общественных или личных, любого вида», — он смотрел на кивнувшего Долгса, затем оглядел всех нас. «Следовательно...» — капитан Мэтьюс сделал паузу и нахмурился, поняв, что фактически ему нечего сказать нам после «следовательно». К счастью для его репутации отличного оратора открылась дверь. Мы все обернулись. Дверной проем был заполнен очень большим человеком в отличном костюме. Он не носил галстука, и верхние три пуговицы на его рубашке были расстегнуты. На мизинце его левой руки блестело кольцо с бриллиантом. Его волнистые волосы были уложены в искусную прическу. Время не пощадило его лицо. Он выглядел на свои сорок. Шрам, пересекающий его правую бровь, спускался до подбородка, но по общему впечатлению не так обезображивал его, как украшал. Он посмотрел на нас блестящими, пустыми, синими глазами, весело усмехнулся и сделал драматическую паузу в дверном проеме, прежде чем спросил, обращаясь во главу стола. Капитан Мэтьюс. Капитан был в нервы высоким и по-мужски ухоженным человеком, но в сравнении с типом в дверном проеме он выглядел маленьким и даже женоподобным, и я полагаю, что он это почувствовал. Однако он сжал мужественной челюсти и ответил. Верно. Большой человек шагнул к Мэтизу и протянул ему руку. Приятно познакомиться, капитан. Я Кайл Чацкий. Мы говорили по телефону. После рукопожатия он оглядел присутствующих, сделав паузу на Деборе, прежде чем двинуться назад к Мэтизу. Но всего через полсекунды его голова дернулась назад, и на мгновение он уставился на Долгса. Никто из них ничего не сказал, не шевельнулся, не предложил визитную карточку, но я абсолютно уверен, что они знакомы друг с другом. Не признавая этого, Долг спялился на столешницу перед собой, и Чацкий перенес свое внимание на капитана. — У вас здесь отличный отдел, капитан Мэтьюс. Я слышал только хорошие о вас ребята. — Спасибо, мистер Чацкий, — сказал Мэтьюс натянуто. — Присядете? Чацкий одарил его широкой, очаровательной улыбкой. «Да, спасибо», — ответил он. И скользнул на свободное место рядом с Деборой. Она не повернулась, чтобы посмотреть на него. Но, сидя напротив, я видел, как румянец медленным потоком поднялся по ее шее, делая ее еще более угрюмой. В этот момент я услышал, как голосок с задворков дехстрого сознания прочистил горло и спросил. «Минуточку». Что, черт возьми, здесь происходит? Может, кто-нибудь добавил ЛСД в мой кофе? Потому что весь этот день начинал походить на Декстера в стране чудес. Зачем мы здесь? Кто этот меченый Громила, раздражающий капитана Мэтьюза? Откуда он знает Доукса? И почему во имя любви ко всему острому и блестящему лицо Дебора приобрело пунцовый оттенок? Я часто оказываюсь в ситуации которой все остальные как бы прочли инструкцию, в то время как бедный Декстер пытается наугад совместить пас А с отверстием Б. Обычно это связано с неким количеством естественных человеческих эмоций, чем-то вселенски понятным. К сожалению, к сожалению, Декстер из другой вселенной и не чувствует, и не понимает такие вещи. Я могу лишь быстро собрать несколько подсказок, чтобы решить, «Какое выражение изобразить на лице, пока я жду события, позволяющие вернуться на знакомую территорию?» Я смотрел на Венса Масуку. Я, вероятно, был ближе к нему, чем кто-либо из лаборатории. Не только потому, что мы обменивались пончиками. Он всегда, казалось, фальсифицировал свой путь по жизни. Словно он, как и я, изучал видеопленки, чтобы узнать, как улыбаться, разговаривать с людьми. Он был менее талантлив в притворстве, чем я. Результат никогда не был столь же убедительным, но я чувствовал определенное родство. Прямо сейчас он выглядел взволнованным и запуганным, и, казалось, безуспешно пытался сглотнуть. Тут никакой подсказки. Камила Фиг сидела внимательно, уставившись перед собой на пятно на стене. На ее бледном лице выделялись маленькие, очень круглые красные пятна на щеках. Дебра, как упоминалось резко осела на стуле и казалась чрезвычайно занятой перекрашиванием в ярко-алый. Часки хлопнул ладонями по столу, огляделся с широкой счастливой улыбкой и сказал, «Я хочу поблагодарить вас всех за сотрудничество. Очень важно, чтобы все сохраняли спокойствие, пока мои люди не раскроют это дело». Капитан Мэтьюс откашлялся. «Я... Хм, я предполагал, что вы захотите, чтобы мы продолжили свои обычные следственные действия, ну, опрос свидетелей и так далее». Чацкий медленно покачал головой. «Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я хочу, чтобы ваши люди немедленно скрылись из виду. Я хочу, чтобы все это прекратилось, стихло и исчезло, в чем заинтересованы ваш департамент. Капитан, я хочу, чтобы этого вообще никогда не случалось». «Вы забираете это расследование?» требовательно спросила Дебора. Часки посмотрел на нее, и его улыбка стала шире. «Правильно», — сказал он, и он, вероятно, продолжал бы ей улыбаться, если бы не офицер Коронелл, полицейский, сидевший на ступеньке с плачущей и блеющей старой леди. Он откашлялся и произнес. «Так, минуточку», и некоторое количество враждебности в его голосе сделали его незначительный акцент Более выраженным. Часки повернулся к нему с улыбкой на лице. Коронал выглядел взволнованным, но встретился взглядом со счастливым Чацким. «Вы пытаетесь помешать нам делать нашу работу?» «Ваша работа состоит в том, чтобы служить и защищать», — сказал Чацкий. «В данном случае это означает служить мне и защищать информацию». «Хрень собачья», — сказал Коронал. — Не имеет значения, чья это хрень, — возразил ему Чацкий. — Вы это сделаете. — И кто, бля, мне прикажет? — Капитан Мэтьюс потер стол кончиками пальцев. — Достаточно, Коронел. — Мистер Чацкий из Вашингтона, и мне приказано оказать ему любую помощь. Коронел покачал головой. — Он не исклятывал ФБР. Чацкий только улыбнулся. Капитан Мэтьюс глубоко вздохнул, чтобы что-то сказать но доукс повернул голову на полудюйма корону и приказал заткнись корону посмотрел на него и сдулся ты не хочешь замазаться в этом дерьме продолжил доукс пусть его люди этим занимаются это неправильно ответил коронл брось это велел доукс короннел открыл рот доукс поднял брови и вероятно рассмотрев лицо под этими бровями офицер корону решил оставить это Капитан Мэттьюс откашился в попытке вернуть к себе внимание. «Еще вопросы?» «Хорошо. Теперь мистер Чацкий. Если мы можем как-нибудь помочь, фактически, капитан, я оценил бы возможность позаимствовать одного из ваших детективов для связи. Кого-то, кто мог бы помочь мне разобраться во всем этом, так сказать». Головы всех присутствующих синхронно качнулись в сторону Доукса, за исключением Чацкого. Он повернулся к Дебори и спросил, как насчет вас, детектив?